Пустынь купчиха умирала тяжело. От мучений у несчастной вывалился язык, который и после смерти не смогли вправить. Так с высунутым языком и похоронили. Купчихина смерть вызвала широкие толки. Ты спрашиваешь причину такой страшной кончины? Судьбы божие для нас не исповедимы, а можно только сказать, что во-первых, неблагонамеренно брать у бедных людей деньги без уплаты оных, а во-вторых, должно быть, особо это много грешила языком и видно в этом не покаялась. В третьих, такие страшные кончины бывают и для вразумления оставшихся в живых, чтобы были осторожны и страшились нарушать заповедь Божию. Так писало Оптинский старецам в России одно из инокинь знавших покойную. Проживая некоторое время в обители, купчиха много задолжала инокиням да и мирским бедным людям. Не расплатившись, отбыла в свояси. Таких писем шедших из Оптиной сотни, тысячи, поясняющих, ободряющих, предостерегающих купцам и военным, мастеровым, едва владевшим грамотой. и первейшим русским писателем. Всем, кто прибегал к оптинским старцам со своими тяготами, недоумениями и тревогами. А сколько было тех, кто сами приезжали в Оптину, подолго останавливаясь в ней. Оптина-пустынь, официально именуемая свято-введенским Ставропегиальным мужским монастырем, возникла в XIV веке недалеко от Козельска, Да вот самого злого города, который был за столетие до того спалён батыем. По преданию, основателем пустыни был разбойник Опта, шайка которого озорничала в густых козельских лесах. Покаявшийся лиходей принял монашеский постриг под именем Макария и стал первым насельником основанной им обители, которая стала называться Макарьевской или Оптиной. В современ году новое имя Оптиной пустыни появляется в писцовых книгах. В смутное время обитель терпит разорение от поляков, при первых Романовых возрождается. При Петре 1 снова приходит в запустение и даже упраздняется. После петровой кончины она восста создаётся, но к концу правления Екатерины II снова приходит в упадок. В ней остаются всего два монаха, глубокие старики. «Монастырь наш ничем особенно не был до тех пор знаменит. В нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашей историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг Отечеству». Фёдор Достоевский, братья Карамазовы. Эти известные строки вполне применимы и к Оптиной пустыне. До XIX века она ничем особым не выделялась. Начавшееся возрождение русского монашества затрагивает и Оптину. В 1809 году в обители числилось уже 30 насельников. В 1821 в ней был устроен скит, а через 8 лет в него для обустройства скитской жизни прибыл старец Леонид, подвязавшийся до того в Александровском монастыре и славившийся прозорливостью и строгостью жизни.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 Но и доселе, даже через 100 почти лет, существует весьма ещё не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. Фёдор Достоевский, братья Карамазовы. Старец Леонид не был новичком в Оптиной. Здесь в 1797 году он начинал ещё иноком. Однако через 2 года перешёл в другую пустынь, Белобережскую. В Орловской губернии. Белобережская пустынь, в советские годы полностью разрушенная, в те времена первенствовала в восстановлении старчества на Руси. Настоятелем её был Василий, обучавшийся подвигу непрерывной молитвы у святителя Тихона Задонского, затем у старцев на горе Афона, а после в молдавском Нямецком монастыре. В Нямце трудился и поисье Величковский, о котором пишет Достоевский. Эти аскетические традиции Василий попытался ввести затем и в российских монастырях. Вначале в Курской коренной пустыни, где встретил резкое недовольство остальной братии. В Белобережской пустыни, куда Василий был вскоре определён настоятелем, усилия его увенчались большим успехом. Прежней братии в этой запустелой обители почти не было. а новое, пришедшее при настоятельстве Василия, включая и инок и Леонида, с рвением обучалось у него правилам аскетической жизни, которые были забыты за время угасания монашества на Руси. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России – татарщины, смут, перерывы прежних сношений с востоком после покорения Константинополя, установление этого забылось у нас, и старцы присеклись. Фёдор Достоевский, братья Карамазовы. Всё это справедливо. Однако главной причиной было другое. Не помешало же татарщине преподобному Сергию Радонежскому устроить свою общину на строгих афонских правилах. А перерыв прежних сношений с востоком провести патриарху Никому реформу обрядовой традиции, чтобы привести её в соответствие с греческой, что, как известно, привело к расколу. Главной причиной угасания старчества была политика московских князей, позже царей, и части союзного им в этом духовенства. Политика эта ведёт начало с Василия III, воздвигшего гонение на цвет тогдашнего русского старчества, нестяжателей. Усиливавшийся царской власти Было неуютно терпеть близ себя мощную, самостоятельную церковную силу. Традиция старчества прерывается. Молитвенное делание, умная иисусова молитва без опытного и искусного наставничества невозможны. Независимый дух в русском православии не выветривается, но проявляет себя тынева внешних, демонстративных формах, в ригах, железных колпаках. В том русском юродстве которая расцветает в XVI-XVIII веках от Василия Блаженного до Ксении Петербургской. И закономерно, с возрождением в начале XIX века старчество, юродство постепенно угасает, чтобы снова воскреснуть на гребне сталинских гонений, просияв именем матроны Московской. Но вернёмся в Оптину пустынь, вместе с возвратившимся туда в 1829 году старцем Леонидом Оптина встретила своего прежнего насельника на первых порах приветливо. Игумен Моисей передал старцу всё духовное руководство братьей, также поступил и скита начальник Антоний. Ничего в скиту Оптиной, где поселился и наклеонит, не совершалось без его благословения. Вскоре стали собираться тучи. Как и в Белобережской пустыне, введение афонских правил в Оптиной вызвало ропот и противоление. Восстал некий инок Вассиан, почитаемый как строгий умерщвлятель плоти. У Достоевского этот тип монаха изображен в образе Ферапонта, великого постника и молчальника, врага, старца Зосимы. «Сатана из Идии, сатана из Идии!» — повторял он с каждым крестом. «Изверга я извергну!» — возопил он опять. Был он в своей грубой рясе, подпоясанной вервием. Из-под пасконной рубахи выглядывала обнаженная грудь его, обросшая седыми волосами. Ноги же совсем были босы. Как только стал он махать руками, стали сотрясаться извинять жестокие вериги, которые носил он под рясой. Фёдор Достоевский, братья Карамазовы. Но Ферапонт при всей своей зловещести хотя бы не писал Кляус, чего нельзя сказать о его реальных прототипах. На отца Леонида ручьём потекли доносы. Поначалу игумен защищал старца, но с каждой новой кляузой достигалось это всё труднее. Стояла эпоха царя Николая Павловича с её козённым холодком, показным благочестием и мелочной подозрительностью. Особенно смущал местные власти поток людской, который шёл и шёл к отцу Леониду, к тому времени уже постриженному в схему под именем Льва. Непорядок, рассуждал начальство. По что приходят? По что собираются? Для чего такие собрания? А вдруг там что злоумышляется против властей? Стали наезжать в монастырь следователи. Изъявил своё неудовольствие и епархиальный архиерей, и епископ Николай. Вызвал к себе игумена Моисея и распёк его. Был владыка Николай человек незлобный и простой, добрый строитель, Много делал для обустройства веренной ему епархии. Однако в деле отца Льва взял сторону его противников, не поверил в искренность его подвигов, подозревая в них соблазм и прелесть. Поверил чернилам и бумаге. Посетить же оптину не удостоился, поважнее дела были. После кончины старца Льва, по исконному русскому обычаю, мнение переменил. самолично прибыл в Оптину и отслужил пышную панихиду на могиле старца. Но все это было уже после, а покуда архиерей, раздосадованный монастырскими настроениями, строжайше повелел старцу-льву переселиться из скита в обитель и прекратить принимать посетителей. В противном случае грозил выслать под начал на Соловки. Старец принял переселение в обитель с полным благодушием, но пускать к себе народ не перестал. Хоть в Сибирь пошлите, хоть костёр разведите, хоть на огонь меня поставьте, я буду всё тот же. Я к себе никого не зову, кто ко мне приходит, тех гнать от себя не могу. Туго пришлось бы льву, если бы не заступничество митрополита Московского Филарета, помнившего старца ещё насельником Белбережской пустыни. «Ересь предполагать в отце Льве нет причины», — отписал митрополит епископу Николаю. От старца отступили, но ненадолго. Вскоре было возвигнуто новое гонение, уже не на него самого, а на его духовных дочерей в женских обителях. Отца Льва при этом называли масоном, а книги, которые он давал своим дочерям, творения Аввы Дорофея и другие, чернокнижием, Монахи были изгнаны и оправданы лишь перед самой кончиной старца, последовавшей 11 октября 1841 года. От старца Льва повелась в Оптиной та школа старчества, которая просуществовала до самого закрытия монастыря в 1924 году. Ученик преподобного Льва, старец Макарий, продолжил дело своего наставника, При Макарии в оптинской пустыне была открыта типография. В короткий срок в читательский обиход был введён ряд образцовых книг для духовного чтения и размышлений. Духовный спрос на эти книги уже существовал, писал протоиерей Георгий Флоровский. Последовали отца Макария был отец Амвросий. С его письма о загадочной смерти купчихи мы и начали. Годы его старчества Высший рассвет Оптинный, её духовный полдень. Кончилось это пора недоверия и притеснений. Слава об Оптинских старцах раскатилась по России, потекла в Оптину людская река. Мещанка Авдотья из Воронежа и богач, чий торговец перлов, помещица Ключарёва, философ Константин Леонтьев, кто только не пребывал в Оптиной у старцам в России, принимавшего по 30-40 посетителей в день. Не случайно Амвросий стал главным прототипом старца Зосимы, и черты оптинского святого просвечивают сквозь густой слог романа. До того много принял в душу своих откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость, уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать, с чем тот пришел. чего тому нужно и даже какого рода мучения терзает его совесть. Фёдор Достоевский, братья Карамазовы Последним в ряду великих оптинских старцев, а тут упомянуты далеко не все, был и романах Нектарий. Ему довелось пережить и закрытие монастыря, и арест. Одним из учеников его был выдающийся ташкентский исповедник и архимандрит Борис Холчев, Именно по благословению старца Нектария он отказался в 1927 году от защиты диссертации и посвятил себя церкви. Лучизарная Оптина, с шумом вековых сосен, последний оптинский старец, светлое, родное, вспоминал он позже. С отцом Борисом, служившим в Ташкентской епархии с середины 1940-х до конца своих дней, свет Оптиной пустыни достиг далёкой Средней Азии. От ограды скита ничего не осталось. Но линию этой ограды легко проследить по стоявшим у стен домикам старцев. Здесь в скиту, с каким-то недоумением думаешь о людях, которые не могли примириться с миром зла и стежательства, скрылись от него в этих стенах и забыли о его существовании. Но мир от этого не перестал существовать, и разразившаяся наконец буря захлестнула крошечный мир о скита. А когда волны схлынули, Здесь не осталось ничего, кроме остова построек. Так писал, не без печали, в книге-путеводителе по Калужской земле, 1968 год, историк Евгений Николаев. От некогда процветавшей обители и ухоженного скита с его кельями, цветочными полями и церковью Иоанна Предтечи остались одни погорелые и загаженные руины. Точно кто-то отмотал историю назад, ко временам, когда орды Батыя жгли Козельск, а в местных лесах лютовала шайка еще не покаявшегося разбойника Опты. В 1987 году церкви была возвращена Оптина пустынь. В 1990-м с Кит началось восстановление. У Пчиха отходило светло. Нет, не та, о которой шла речь вначале — А вдовачи и торговца перлова, одного из попечителей Оптинной пустыни. Было это уже в Париже, в эмиграции. Перед смертью, как сообщал очевидец, было ей видение. Старушка Перлова в течение получаса разговаривала с оптинскими старцами, называя их по имённо. Дети думали, что она бредит, и всячески лаской старались успокоить её, а она, переводя на них совершенно ясный взгляд, говорила: "Ну как вы не понимаете?" Как там хорошо?